Везген гнуни. Армения полная история страны. Армения это страна чудес. Если меня бы спросили, где на нашей планете можно встретить много чудес, то я первый назвал бы Армению. Невольно поражаешься тому, как на столь небольшом клочке земли можно встретить такие памятники И таких людей, которые способны украсить весь мир и стать предметом его гордости. Будь трижды прославлена земля армянская, колыбель талантов, колыбель великих свершений. Рукуэл Кент, американский художник и писатель. Ключевые даты истории армянского народа. 2492 год до нашей эры. Легендарная дата основания армянского государства Айком на Апетом. Первая половина IX века до нашей эры. Союз племён Урарту объединяется в единое государство. 786-764 годы до нашей эры. Правление царя ур арто Аргишти I 782 год до нашей эры Основание крепости города Эрибуни Вторая половина VI века до нашей эры Завоевание Армении Ахеменидами 331 год до нашей эры В результате падения ахеменидской империи. Армения обретает фактическую независимость. 322 год до нашей эры. Образование армянского царства Малая Армения. Первая половина III века до нашей эры. Образование армянского царства Софиана. Конец III века до нашей эры. Завоевание Софенной Силевкицким царёвым Инчохом Великим. 190-189 годы до нашей эры. Восстановление независимости Софены. Образование царства Великая Армения. 94 год до нашей эры. Присоединение Софены к Великой Армении Тигранам II. 77-й год до н.э. Тигран II основывает город Тигранакерт, новую столицу Великой Армении. 65-й год до н.э. Поход Помпея в Армению и установление на дни римского сюзеренитета. 53-й год. Ставленник Парфиан Трдат I основывает династию Аршакидов. 58-63 год. Римско-парфянская война за контроль над Арменией. 113-1117 годы. Оккупация Армении римлянами. 130 год. Приблизительная дата основания Вагаршем I города Вагаршапат. 163 год. Вагаршапат становится столицей Армении. 252 год. Захват Армении персидским царём Шапуром I. 298 год. По Нисибискому мирному договору Рим и Персия признали независимость Великой Армении. 301 год. Дата принятия христианства в качестве государственной религии Великой Армении. 335 год. Основание города Двин. 364-368 годы. Армяно-персидская война. 387 год. Раздел Армении между Римом и Персией. 405-406 годы. Изобретение армянского алфавита Месропом Маштоцем. 450-451 годы. Восстание армян против правления сасанидов. 451 год. Аварейская битва. 481-484 годы. Восстание армян против правления сасанидов под предводительством Вана Мамикаяна. 484 год. Заключение Анарсакского мирного договора между Арменией и Сасанидской империей, по которому Армения получила полунезависимый статус с полной свободой вероисповедания. 506 год. Двинский собор окончательно утверждает миафизитскую догматику армянской церкви. Примечание. Миафизитство христианская доктрина, утверждающая единство природы Бога воплощённого, то есть единство природы Бога и человека и Иисуса Христа. С десяти далее примечание переводчика. Конец примечания. 572-591 годы. Война между Сасанидской и Византийской империями, в результате которой почти вся Армения перешла под контроль Византии. 629 год. Окончательное завоевание Армении Византией. 645 год. Завоевание Армении арабским халифатом. В 885 год армянский князь Ашот I из рода Абагратидов Абагратуни восстанавливает независимое армянское царство, суверенитет которого признают арабский халиф аль-Мутамид и византийский император Василий I. 908 год. Васпураканское княжество Артсрунидов Артсруни Отделяется от царство Абагратидов. 921 год. Севанская битва. Царь Ашот II изгоняет арабов из Армении. 961 год. Царь Ашот III Милостивый переносит столицу Армении из Карса в Ани. 963 год. Образование Карского царства вассального Анийским абгаротидам. 978 год. Образование Ташир от Зорагецкого царства вассального Анийским абгаротидам. 987 год. Образование Сюникского царства вассального Анийским абгаротидам. 1045 год. Падение армянского Аниского царства под натиском византейцев. 1048 год. Первое нашествие турок сельджуков под предводительством Тогрулбека на армянские земли. Разорение города Арзани. 1054 год. Второе нашествие турок сельджуков под предводительством Тогрулбека на армянские земли. 1064 год. Нашествие турок-сельджуков под предводительством Альп-Арслана, захват Ани присоединение Керского царства к Византии. 1071 год. Византийский военачальник армянского происхождения Филорет Варажнуни создают независимое армянское государство. 1080 год. основление армянского киликийского княжества царства Рубеном I 1236 год завоевание большей части армянских земель монголами 1375 год завоевание киликийского царства египетскими мамлюками 1386 год Первое нашествие Тамерлана. 1410 год. Большая часть армянских земель попала под контроль туркоманской конфедерации Кара-койунлу. 1468 год. Большая часть армянских земель попала под контроль туркоманской конфедерации Ак-койунлу. 1502 год. Завоевание большей части армянских земель государством Сефевидов. 1512 год. Акоп Мегапарт издаёт книгу Пятницы Урыбатагирк, первую печатную книгу на армянском языке. 1514 год. Захват Эрзинджана и Эрзурума турками османами. Положило начало османскому завоеванию армянских земель. 1555 год. В городе Амасия подписан мирный договор, закрепивший раздел Армении между османами и персами. 1722-1730 годы. Восстание армян в области Зангизур во главе с Давид-беком против персов. 1794-1796 год. В Мадрасе издаётся первое армянское периодическое издание ежемесячный журнал Вестник Аздарар. 1827 год. Русская армия под командованием генерала Поскевича занимает Ереван. 1828 год. По Туркменчайскому договору между Россией и ПРС Восточная Армения присоединяется к Российской империи с образованием Армянской области. 1850 год. Образование Ереванской губернии. 1878 год. Присоединение Карса к Российской империи по Сан-Стефанскому мирному договору. Образование Карской области. 1885 год. В Ване основана первая национально-политическая партия армян Арменакан. 1887 год. В Женеве основана социал-демократическая партия Гначакан. 1890 год. В Тифлисе основана партия Дашнак Цутюн. Армянская революционная федерация 1894-1896 годы Массовые убийства армян в Османской империи, в ходе которых погибло около 300 тысяч человек. 1909 год Массовые убийства армян в Адане и Алеппо, Киликийская резня, в ходе которых погибло около... Тридцати тысяч человек. 1915 год. Начало геноцида армян в Османской империи. 1918 год. Образование Первой республики Армения. 1920 год. Турецко-армянская война. Советизация Армении. Образование Социалистической Советской Республики Армения. 1921 год. По московскому и карскому договорам утрачены Западная Армения, Нахичеван и Арцах, Нагорный Карабах. 1922 год. Вхождение Армении в Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику ЗСФСР. 1936 год. Ликвидация ЗСФСР Образование Армянской Советской Социалистической Республики. 1943 год. Основание Национальной академии наук. 1946-1948 годы. Массовая репатриация зарубежных армян в Армянскую ССР. 1988 год. Начало Карабахского конфликта. Сумгейский погром, Спитакское землетрясение. 1991 год. Образование независимой Республики Армения. 1991-1994 годы. Первая арцахская карабахская война. 2020 год. Вторая арцахская карабахская война. Топ 25. Самые знаменитые персонажи армянской истории. Абовен Хичур. Годы жизни 1809-1848. Армянский писатель, основоположник новой армянской литературы и нового литературного языка. Открыл первое в Армении светское училище европейского типа. первым преподавал и составлял учебники на восточном варианте современного армянского языка «Ашхарабар». Его главное произведение — исторический роман «Раны Армении», 1841 год, стал первым армянским романом на современном армянском языке. Айвазян Аванес Геворкович, он же Айвазовский Иван Константинович, Годы жизни 1817-1900. Известный художник, считающийся одним из величайших маринистов всех времён, а также меценат. Наиболее известен своими морскими пейзажами, которые составляют больше половины его работ. В 1850 году Айвазовский написал свою самую знаменитую картину Девятый вал. находящуюся сейчас в Государственном русском музее. Айк напет легендарный прародитель армянского народа, а также основополагающий династии древних армянских правителей Айказони. Согласно преданию, Айк, сопровождаемый тремя сотнями воинов и их семьями, в 2492 году до нашей эры Переселился из Месопотамии на побережье озера Ван, где основал армянское государство. Очертиев его границы вокруг трёх озёр: Ван, Урмия и Севан. В центре находилась гора Арарат. Абагремян Иван Христофорович. Годы жизни: 1897-1912. Выдающийся советский полководец, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза 1944 и 1977 годы, и кавалер семи орденов Ленина. Давид Бек, годы жизни 1669-1728. Армянский правитель и полководец, видный деятель армянского национально-освободительного движения. приведшего к почти полному изгнанию козылбашских, иранских и турецких завоевателей из Восточной Армении. Возглавил вооруженную борьбу армян областей Сюник и Арцах против персидского шаха и турок, стремившихся завоевать за Кавказе. Исаакян Аветик Саакович Годы жизни 1875-1957. Выдающийся армянский поэт, прозаик и публицист советского периода. Наиболее известными его произведениями являются поэтический сборник Песни Ирана, 1897 год, философская поэма Абу Алламари, 1911 год и поэма Сосна Мгэр. 1937 год. На русский язык произведения Аветика Исая Кана переводили Александр Блок, Валерий Брюсов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Анна Ахматова. Исаков Иван Степанович. Годы жизни 1894-1967. видный советский военноначальник, адмирал флота Советского Союза, герой Советского Союза, 1965 год. Лауреат сталинской премии, 1951 год. Член-корреспондент Академии наук СССР, 1958 год. Автор ряда научных трудов в области географии, изучения мирового океана и военной истории. Комитас Сагамон Сагамян. Годы жизни 1869-1935. Выдающийся армянский композитор и музыковед, священнослужитель армянской церкви. Произведения Комитаса по сей день служат источником вдохновения для армянских музыкантов, а его деятельность по сохранению армянского музыкального наследия трудно переоценить. Католикос всех армян Авасген I сказал, что армянский народ в песне Комитаса нашёл и узнал свою душу. Кучак на апет. Эпоха жизни XVI век. Известный армянский поэт, один из первых армянских ашугов, народных певцов-поэтов. которых можно сравнить с английскими менестрелями. П писал четверостишье Айрене на различные темы, но в основном о любви. Ммаймикян Авардан. Годы жизни 388-451. Армянский князь-полководец, национальный герой, причисленный армянской апостольской церковью к лику святых Это было восстание армян против сасанидов 449-451 годы, пытавшихся навязать армянам зороастрийскую религию. Погиб 26 мая 451 года в Аварейской битве, самом знаменитом сражении в армянской истории. Маштоц Месроп Э года жизни 361-440. Армянский учёный, основоположник армянской литературы, создатель армянского, грузинского и агванского алфавитов. Примечание. Агванское письмо письменность раннесредневекового государства Кавказская Албания, находившегося в Восточном Закавказье на территории современного Азербайджана и Южного Дагестана. Агванский алфавит обнаружен в 1937 году в армянской рукописи XV века. Конец примечания. Переводчик Библии причислен к лику святых Армянской апостольской церковью и Армянской католической церковью. Омега парт Акоп в годы жизни 15-16 века армянский первопечатник, издавший в 1519 году в Венеции первую армянскую печатную книгу, книгу пятницы, Орботагирк, также напечатал такие книги, как служебник, Патарагататр, астрономические предсказания, Ахтарк, песенник, Тагаран и жития святых, Парзатумар «Нарек отцы. Григор. Годы жизни. Около 951 года-1003 год. Выдающийся армянский поэт, философ и богослов Святой Армянской Апостольской Церкви и Католической Церкви. Лирическая поэма «Нарек отцы. Книга скорбных песнопений» является одним из величайших шедевров не только армянской, о ней мировой литературы Озанян Андраник Годы жизни 1865-1927 Один из видных деятелей армянского национально-освободительного движения XIX-начала XX века национальный герой армянского народа известный как полководец Андраник Зоравар Андраник Широко известно его слова: я никогда в своей жизни не стремился к личному счастью и благополучию. Я постоянно стремился только к одному и боролся только за одно за свободу и благополучие своего народа. Я не ищу признания своих заслуг и желаю лишь, чтобы был счастлив народ, которому я служу всю свою жизнь. Петросян Тигран Вартанович. Годы жизни 1929-1984. Выдающийся шахматист, девятый чемпион мира по шахматам 1963-1969 годы. Международный гроссмейстер 1952 год, заслуженный мастер спорта СССР 1960 год. Кандидат философских наук четырёхкратный чемпион СССР 1959, 1961, 1969, 1975 годы. Трёхкратный чемпион Москвы 1951, 1956, 1968 годы. Шахматный теоретик и журналист, редактор ежемесячника Шахматная Москва. Основатель и главный редактор еженедельника 64. Девятикратный победитель шахматных олимпиад в составе команды СССР. За своё искусство защиты Тигран Петросян был прозван Железным тиграном. Он определял свою шахматную идею как ограничение возможностей соперника, стратегию игры по всей доске, окружение и постепенное сжимание кольца вокруг неприятельского короля. Сергей Мартирос. Годы жизни 1880-1972. Выдающийся армянский художник советского периода, мастер пейзажа и портрета. Академик Академии художеств СССР. 1947 год. Герой социалистического труда. 1965 год. Народный художник СССР. 1960 год. Лауреат Ленинской премии 1961 год и Сталинской премии второй степени 1941 год Саят Нова Арутюн Саядян Годы жизни 1712-1795 Знаменитый армянский поэт и ошук мастер любовной лирики один из самых известных армянских поэтов прошлых веков. Писал на армянском, грузинском и азербайджанском языках, но о себе говорил, что «Саяд нова» в вере тверд, он армянин. Севак Паруир Рафаэлович Казарян Годы жизни 1924-1971 выдающийся армянский поэт и литературовед, доктор филологических наук, лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии армянской ССР. К главным произведениям П. Руйра Севака стали поэмы Несмолкающая колокольня 1959 год и Трёхголосная литургия 1965 год. посвящённые теме геноцида армян в османской Турции. Спенджаров Александр Афанасьевич. Спенджарян Александр Степаносович. Годы жизни: 1871-1928. Выдающийся армянский композитор и дирижёр, один из основоположников армянской классической музыки. Народный артист Армянской ССР, 1926 год. Ученик Н. Клиновского и Н. А. Римского-Корсакова. Самыми выдающимися произведениями Александра Спендиарова являются ереванские этюды для оркестра, 1925 год, посвященные художнику Айвазовскому и опера «Алмаст», Либретто, которое основано на поэме Аванеса Туманяна "Взятие Тмакаберта". Териян Ван, Тер Григорян Ван Сукясович. Годы жизни 1885-1920. Выдающийся армянский поэт и общественный деятель. Творчество Вана Териана, для которого характерны Тенейший лиризм и яркость языка стало уникальным явлением в истории армянской литературы. Первый сборник его стихов Грёзы сумерек, опубликованный в 1908 году в Тифлисе, был удостоен высокой оценки таких корифеев армянской литературы, как Аветик Исааканян и Аванес Туманян. Тигран Великий. Годы жизни 140-й год до н.э. – 55-й год до н.э. Царь Великой Армении, правивший в 95-м – 55-м годах до н.э. В его правлении был совершен ряд завоеваний, в результате которых существенно расширилась территория Великой Армении. Считается, что при Тигране Великом армянское государство достигло своего наивысшего расцвета. Туманян Ованес Тадивосович. Годы жизни 1869-1923. Один из наиболее выдающихся деятелей армянской литературы, национальный поэт Армении. Литературную деятельность сочетал с общественно-просветительской. Многие произведения Ованеса Туманяна, такие, например, как Пёс и кот, Ануш, Смерть Кикоса, Из невезучей Панус, храбрый Назар стали шедеврами армянской литературы. Хчатурян Арам Ильич. Годы жизни 1903-1978. Выдающийся армянский композитор, дирижёр и музыкально-общественный деятель советского периода. Герои социалистического труда. 1973 год. Народный артист СССР, 1954 год. Лауреат Ленинской премии, 1959 год. Лауреат четырех сталинских премий, 1941, 1943, 1946 и 1950 годов. Лауреат Государственной премии СССР, 1971 год. и Государственной премии Армянской ССР 1965 года. Авторы музыки и государственного гимна Армянской ССР. Самыми знаменитыми произведениями Арама Хачатуряна стали балеты «Спартак» и «Гаяне». Хорина Ци Мавсес. Годы жизни. 410-490-й. Крупнейший армянский средневековый историк, называемый отцом армянской историографии, автор монументального трактата История Армении, пронизанного духом патриотизма. История Армении Мовсеса Хоренаци является первым полным изложением истории древней Армении, со времён образования армянского народа до V века нашей эры. Чаренц Егише Сагаманян Егише Абгарович. Годы жизни 1897-1937. Выдающийся армянский поэт и прозаик советского периода. Соавтор так называемой декларации трёх, декларации группы трёх. Первого литературного манифеста в Советской Армении. опубликованного 6 июля 1922 года в газете Советская Армения. Эта декларация призывала расставаться со старыми литературными традициями и создавать новые. В 1936 году Егише Чаренц был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и национализме. Умер в заключении в ноябре 1937 года. Посмертно был реабилитирован. Предисловие. Место, где Ноев Ковчег остановился во время Всемирного потопа. История армянского народа уходит своими корнями в глубокую древность. Армяне были современниками Ассирии, Вавилона, Ассирии. Древней Греции и Древнего Рима. По древнеармянскому календарю летоисчисление начинается с победы патриарха-прародителя армянского народа Айка Напята над вавилонским царём Белом в 2492 году до нашей эры. Эта дата не взята с потолка. Она была вычислена в конце XIX века армянским ученым Гевондом Алишаном. С победы Айка началось формирование армянского народа, самоназвание которого «Хай» образовано от имени прародителя. Древнегреческий историк Ксенофонт пишет про Армению и армян в своем «Анабасисе», посвященном по ходу греческого войска в Переднюю Азию. В домах здесь были подземные с верхним отверстием наподобие отверстия колодца, но широким внизу. В спуски для скотины были вырыты в земле, а люди спускались вниз по лестнице. В домах находились козы, овцы, коровы и птицы со своими детёнышами. Весь скот питался в домах сеном. Там хранились также пшеница, ячмень, овощи И ячменное вино в кратерах. Э в уровень с краями сосудов в вине плавал ячмень, и в него воткнут был тростник, больших и малых размеров, но без коленцев. Кто хотел пить, должен было взять тростник в рот и тянуть через него вино. Не смешанное с водой вино было очень крепким, но для людей привычных это был очень приятный напиток. Примечание Кинафонт. Анабасис. Книга 4, глава 1. Перевод МИ Максимовой. Конец примечания. Созданный в начале V века до нашей эры, Анабасис является не самым древним историческим документом, в котором упомянуты армяне. Есть и более древние. В надписи на скале Бихистун, высеченной по приказу персидского царя из династии Ахеменидов Дария I и повествующие о событиях 523-521 годов до нашей эры упомянутые Армении, Дадаршеш и Араха, а также страна Армина, так персы называли древнее государство Урарту. Также об Армении и армянах можно прочесть в истории Геродота. заканчивающиеся на событиях 479 года до нашей эры. Народы, обитающие на этом материке, гораздо богаче всех остальных, прежде всего золотом, потом серебром, медью, пёстрыми одеждами, выичными животными и рабами. Живут эти народы рядом друг с другом. Вот здесь соседи ионийан, лидейцы Их земля плодородная и богата серебром. На востоке, с ледийцами, граничат фригийцы. Их страна весьма богата скотом и самая плодородная из всех. Далее после фригийцев идут кепдакийцы, которых мы зовём сирийцами. Их соседи киликийцы, земля которых вот здесь доходит до моря, где лежит остров Кипр. скиликицами. Вот здесь граничит Армения. Они также богаты скотом, а с Арменией матиены. Затем следует вот эта земля Кисиев. А в ней на этой вот реке Хуаспи лежит город Сусы, где пребывает великий царь и находится его сокровище. Примечание Геродот История. Перевод Г.А. Стратановского. Конец. Примечание. Геродот описывает интересные особенности торгового пути между Арменией и Вавилоном. Суда, на которых купцы плыли по течению Евфрата из Армении в Вавилон, были сделаны из кожи, натянутой на остов из ивовых прутьев и имели круглую форму. Для плотной упаковки груза главным образом глиняных сосудов в свином суда набивали соломой. Помимо груза на каждом судне находились живые ослы, один или несколько в зависимости от размера судна. Продавая свои товары в Вавилоне, купцы заодно сбывали ивовые прутья, оставов и всю солому, использовавшуюся для упаковки. Затем они навьючивали шкуры на ослов и по суше возвращались в Армению. Плыть обратно против быстрого течения Евфрата было невозможно. Прибыв в Армению, купцы строили новые суда, и цикл повторялся снова. Наиболее древними историческими свидетельствами являются хеттские клинописные тексты XVI-XIII веков до нашей эры. в которых упоминается государство Хаясса. Хай это самоназвание армянского народа, а Асса на хецком означает земля. Хаясса страна армян, которая, по мнению учёных, находилась на территории армянского нагорья, верховья реки Чурок и Евфрат. В клинописных табличках упоминаются имена нескольких хаяских правители Марии, Карянги, Хукана Анания. В первом веке до нашей эры при царе Тигране II, прозванном Тиграном Великим, границы армянского государства простирались от Каспийского моря на востоке до Средиземного на западе. Или можно сказать, что они простирались от реки Куры до Египта. С географической точки зрения армянам повезло, им выпало жить в благословенном месте с тёплым климатом и плодородными землями. Но с политической точки зрения расположение армянского государства было крайне неудачным, поскольку оно выступало в роли буфера между могущественными державами Запада и Востока. В 387 году произошёл первый раздел Армении между римлянами и персами. Второй раздел между персами и византийцами состоялся в конце VI века, а третий между Османской империей и Сефидской Персией в 1639 году. 28 мая 1918 года Была провозглашена Армянская демократическая республика. Но уже в декабре 1920 года она потеряла свой суверенитет, будучи вынужденной войти в состав Союза Советских Социалистических Республик. А 23 августа 1990 года Верховный совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, Сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, принял декларацию о независимости Армении суверенного демократического государства. Радость обретения государственности была омрачена памятью о многочисленных жертвах и перенесённых страданиях, а также тем обстоятельством, что территория современной республики Армения, составляет примерно десятую часть территории исторической Армении. Армянский народ с надеждой смотрит в будущее, не забывая при этом о своем прошлом, о своей великой истории, начавшейся более четырех с половиной тысяч лет назад.